Дружинник побежал за своими соратниками, а середин, наступив за повозки, чтобы не сбились с ног, стал провожать пребывающих глазами. Поток быстро иссякал. Теперь всадники выезжали уже не полным галопом, а тяжелым шагом. Многие вовсе выбирались пешими. И все до единого были с головы до ног залиты кровью. Пара покачивающихся дружинников что выбрали на гребень увала и и бессильно уселись при виде лагеря, привалившись плечами друг к другу. И все закончилось. Больше никого из отставших и раненых Крикс из болота не выпустили. — Как же мы назад выбираться станем, боярин? — бесшумно подкравшись шепотом спросила Дарамила. — Нам бы туда доехать, милая, — усмехнулся ведун. А уж потом и обратном пути думать будем. «Далеко нам еще, не знаешь?» «Но кто же его знает?» — пожал плечами Олег. «Однако, раз болото встретилось, значит, мы где-то в низине. Реки теперь часто встречаться будут. Глядишь, одну из них кровь ворона и опознает. Давай спать, утро вечера мудренее». Новым днем почти все воины надели доспехи, привесили к лукам седла палицы и шестаперы, напялили остроконечные шаломы. Олег, покачав в руках подаренную князем Владимиром крытую бархатом бриганту, убрал ее обратно в вьюг. Вряд ли колдун станет повторяться в своих уловках, тем более зная, что путники готовы к нападению. До сих пор... Он действовал неожиданно и оба раза едва не добился успеха. Только чудом вовремя проснулся Олег, когда в лагерь проникла Минди. Не только чудом вчера вечером решилась на прорыв, отставши от первой группы воины, и то не все. Рать уменьшилась втрое по сравнению с позавчерашним днем и почти в шестеро если вспомнить огромное войско, собравшееся у святилища. Коли так и дальше пойдет, не через пять и полусотни охотников за сокровищами не останется. Будет что-то новое, — оглядываясь, пробормотал Олег и потер примотанную к запястью трепицу. Не греется пока крест, не боится. — чего молвишь, боярин? Повернула голову Дарамила. — Ничего, красавица, ты прав, правь. Не то приключение прозеваешь. Ты ведь за ними из дома-то убежала. Кровь ворона вела Чеслава По самому краю широко раскинувшегося луга, Алого от распустившихся тюльпанов. Справа от ратной колонны Возвышался плотный, почти черный бор с высокими многовековыми соснами и густым молодым ельником, заполнившим все свободное место между стволами. За такой стеной можно армию спрятать, даже в двух шагах пройдя не заметишь. Но у колдуна, что затесался в общей рати, если дружина и была, все равно шла в общих порядках. Вскоре после полудня лес резко ушел влево, подмигнув на прощание крохотным озерцом. По лугу тут и там начали появляться кустики, разрастаться, смыкаться, и уже часа через два путники оказались в плотных, но низких зарослях из березок, пивового кустарника и, как ни странно, светлых, пахнущих смолой елочек. Олег каждую минуту ждал, что уж теперь-то они точно застрянут но каким-то чудом проходы находились то деревца слишком далеко друг от друга росли, то молоденькими оказывались и подламывались под днище воска временами на пути попадались прогалины метров десяти шириной, в центре которых росли очень странные деревья. По коре и листьям некий гибрид между березой и липой. По толщине ствола Ровесники князя Черного. Но самые странные. древья не росли в высоту, хотя ничего вроде этому не препятствовало. Толстые, с человеческую ляжку сучья тянулись над землей на высоте полуметра в разные стороны, на пять-десять шагов. Осторожно растопырив ветки с листьями, словно боялись высунуться над другими кронами. Пару раз Олег даже слез с телеги, потрогал уродцев, посидел на сучьях, пощупал землю. Крест не грелся. Специальных лунок для посадки явно никто не делал. Все как обычно. Просто из обыкновенных семян выросли мутанты, причем во множестве. Если нам придется ночевать среди этой ерунды, — сообразил он. — Общий лагерь надо будет разбить на множество маленьких стоянок. Так и просится нападать и вылезать поодиночке. Но опасения Селедина оказались напрасны. Еще до вечера боярин Чеслав вывел путников к речушке, шириной метров пятидесяти с чистой прозрачной водой, песчаным дном и обрывистыми берегами. Правда, высотой метров полтора, не больше. Он же первым спустился к воде, принялся черпать ее ладонью пить. Утолив жажду, выбрался и решительно направился к желанию. Это означало привал. Его примеру последовали все остальные путники. Они пили, отмывались от успевшей засохнуть травянистой кровавой жижи, просто очищались от пыли, грязи, от кровавых потеков вокруг забинтованных ран. Лагерь вытянулся почти на полкилометра вдоль реки. Кое-где у самой кромки воды поднимались редкие деревца, но в большинстве заросли стояли от нее метров на двадцать, словно линейкой кто отмерял. Чуя, чем пахнет дело, Олег Наскара полоснул сапоги. Крест на руке неожиданно запульсировал, возможно, учуяв кого-то из мавок или русалок. Потом прихватил топорик, направился в заросли и сумел таки среди тонких молодых деревцев набрать охапку, какого-никакого хвороста. Причем некоторые сучья были даже толще его руки. Наградой стала горячая перловая каша щедро заправленное сушеным мясом, на этот раз из его старых запасов, и кисленький, чуть розоватый отвар из шиповника, который Дарамила подсластила медом. Остатки каши, но уже холодные, были и на завтрак, хотя теперь она казалась не ароматной и рассыпчатой, а липкой и сальной. Часлав бодро двинулся вниз по реке но уже через полторы версты неожиданно вернулся к желанию затоптался рядом ты чего милый мой обняла его девушка минутой спустя боярин опять двинулся вперед, но как то неуверенно постоянно оборачиваясь на свою защитницу пока наконец не споткнулся вывернув из земли что то серое овальное вскочил двинулся дальше Однако один из храмовых воинов предмет подобрал, повертел перед собой, добежал до реки, сполоснул и, выбравшись обратно на берег, вскинул над головой. Радь взорвалась радостными криками. Это был череп. -то — Ну что гуманят-то? — закрутила головой Дарамила. — Это значит, что здесь были люди. И не просто были. Осеча кровавая случилась, али еще чего, раз уж кто-то без тризны остался. Может, не всех собрали, а может, сил не осталось, вот и побросали чужаков. Заметив невдалеке белую палочку, Олег спрыгнул, присел, развинул траву. Кость берцовая. — Чего там, боярин? — Да звери, видать, кости растащили. Без особой уверенности ответил Олег. Он вернулся на облачок, нашел косуху и, несмотря на теплынь, накинул ее на плечи. Проверил, как вылезает кистень и выпустил его петлю наружу. — Ты чего, — боярин Олег, — забеспокоилась девушка. — Примету одну вспомнил. Бедун теперь больше смотрел не по сторонам, а под ноги а потом очень скоро заметил то, что и ожидал. Сразу несколько серых проплешин среди осоки. Он слез с телеги, поводил по траве ногой, глядя на кости. — Что ты там выглядел, ведун? — поинтересовался один из ехавших за телегами ратников. — Еще два черепа. — Видать, тут коняш черный с казарами вился. Коли столько покойников разбросано, без толочти. Глядя через прибрежную соку на воду, ответил Олег: В реки смородина завелась уродина, и ну от той уродины в родину текать. Сказывали люди в реки заговоренные кости грудами валяются, а мы уже третьи кости находим. Помыслил ведь смородина река это. — расхохотался дружинник. — Так ведь Тарика за смолу горящую так названа, а здесь же вода сладкая да холодная, но-но, милая. Он опустил лошадь к реке, заставил спрыгнуть на бесчанную отмель, наклонился прямо с седла, зачерпнул воды и поднес ко рту. — Разве это смола, ведун? Путь, попробуй. Если это рубеж заговоренный, — негромко предупредил Олег, — то попить тебе река даст, заговор воду не бережет. Но вот переправиться через русло он тебе не позволит. — Да как же не позволит? А здесь же мелко, все дно насквозь видать. Воин потянул правый повод, поворачивая коня поперек реки, панул его пятками и... В тот же миг вокруг несчастного взорвал огненный смерч. Вверх полетели крупные куски пепла. Выстрелил, как хвост улетающей ракеты, сизый дымок. И человека не стало вместе с лошадью. Над берегом пополз приторный запах свежей хвои. — Нашли, — взглотнул Середин. — Только, сдается мне... Силы своей заклятия почему-то не потеряла. Подбежали храмовые воины, замерли на краю берега. Что это было, ведун? А угадай с трех раз, мудрый я вор. Но, Но мы же пили из нее вчера. Я помню, кивнул Олег. Однако заговор не обязан делать реку Смоляной навсегда. Скорее он превращает ее в огненную смородину, неодолимый рубеж меж явью-навью, лишь когда кто-то пытается реку перейти. — Ты уверен? Середин перевел взгляд на Часлава, что уже опять стоял рядом с Желаной, крепко держа ее за руку. Пожал плечами. — Голову на отсечении не дам. Надо, Каринов, мост искать. Если это Тарика, то и мост быть должен. Дальше поехали. Туда, удача слава, кровь вора натянула.